Рекомендации для новичков. Если вы новичок в мире карточных игр, то вам однозначно нужны наши небольшие, но полезные советы. Первое выберите простую игру. Начните с игр, которые имеют простые правила и не требуют глубоких знаний стратегии. Например, такие игры, как дурак, «Преферанс» или покер для начинающих. Второе изучите правила. Прежде чем начать играть, тщательно изучите правила выбранной игры. Вы можете найти информацию в интернете, книгах или спросить у более опытных игроков. Не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то непонятно. Третье начните с практики. Играйте как можно больше, чтобы привыкнуть к правилам и развить свои навыки. Начните с игры с друзьями или семьей, чтобы создать непринужденную атмосферу и не бояться ошибок. Четвёртое используйте обучающие ресурсы. Существует множество онлайн-ресурсов, которые могут помочь вам изучить карточные игры. Видеоуроки, блоги, форумы и сообщества игроков могут быть полезными для новичков. Смотрите за турнирами с комментариями. Они также помогут вам. Пятое: присоединяйтесь к сообществам игроков. Вступайте в онлайн-форумы, группы в социальных сетях или посещайте местные клубы любителей карточных игр. Да, то же самое, что и у настольщиков. Общение с другими игроками поможет вам узнать о различных стратегиях и подходах к игре. Шестое. Начните с небольших ставок. Если вы играете на деньги, начните с небольших ставок, чтобы не потерять много денег, пока вы еще учитесь. Это поможет вам сохранить интерес к игре и избежать разочарований. Седьмое. Будьте терпеливы. Не бойтесь совершать ошибки и не расстраивайтесь, если не всегда выигрываете. Помните, что практика и опыт Ключ к успеху. Восьмое изучайте стратегии и тактики. После того, как вы освоите правила, начните изучать стратегии игры. Существуют книги, блоги и видео, которые могут помочь вам улучшить свои навыки. Однако не забывайте, что в карточных играх также важна удача. Девятое попробуйте разные игры. Не ограничивайтесь одной игрой. Попробуйте разные карточные игры, чтобы найти ту, которая вам больше всего нравится. Это поможет вам разнообразить свой игровой опыт и развить разные навыки. Десятое. Не бойтесь спрашивать. Если у вас есть вопросы или сомнения, не стесняйтесь спрашивать у более опытных игроков или искать информацию в интернете. 11. Попробуйте онлайн-версии любимых карточных игр. В современном мире у нас есть уникальная возможность опробовать понравившуюся карточную игру либо с помощью специального приложения на телефоне, либо с помощью браузерных версий. Не стесняйтесь скачивать и играть в подобные игры. Это хорошая альтернатива реальным практикам. 12. Если вы решили начать играть в покер, то советуем прежде узнать все виды покера и выбрать наиболее понравившиеся. Но самым простым покером считается техасский холдем. Этот вид покера не предполагает долгого и скрупулезного изучения правил. Все, что нужно освоить это последовательность комбинаций и порядок раундов торговле. Также новичку могут быть понятны Техас 6+ плюс» или Ананас. Остальные виды покера требуют больше внимания и тщательного изучения правил. Примеры игр для новичков. Дурак простая и популярная карточная игра, правила которой легко понять. Преферанс более сложная игра, требующее стратегического мышления. Покер популярная карточная игра, которая может быть сложной для новичков, но существуют упрощенные версии, которые помогут вам начать. Помните, что карточные игры это отличный способ провести время и развить свои навыки. Удачи вам!